Глава 5 Воспитываем мальчика, воспитываем девочку. Давай задам вопрос. Если у мальчика так много разных отклонений, если среди них много двоечников и трудновоспитуемых, то почему почти все выдающиеся ученые, художники, писатели, врачи, композиторы, конструкторы – мужчины? И почему многие великие люди плохо учили в школе? Возможно, среди двоечников мальчишек много тех, то так и не сможет реализовать то, что подарила им природа. Почему? Допустим, что существующая система, и учебная, и воспитательная, читай родительская, не умеет учить мальчиков. Стратегия обучения и в детском саду, и в школе рассчитана на девочек. И девочка и мальчиков чаще учат женщины, дома мама и бабушка, в детском саду воспитательница, усатый нянь, Это, к сожалению, почти повсеместно несбыточная мечта. В начальной школе учительница и лишь в средней и старшей школе изредка появляются учителя-предметники, мужчины. Не поздно ли Мальчики и девочки уже превратились в юноши и девушек, и вся скрытая подготовительная работа к этому непростому превращению произошла без участия мужчин. А может ли женщина вырастить настоящего мужчину? Вряд ли. Знаешь почему? У нее другой тип мозга и другой тип мышления. Еще раз. Не возмущайтесь, милые дамы. Я не обвиняю вас. Я говорю об условленных психофизиологических различиях между нами. Давай представим себе рисунки детей, так как особенности мышления ярко проявляются именно в детском рисунке. Мы можем увидеть это собственными глазами. Вот дети рисовали на тему космос. Перед нами один из рисунков. Ракета со старательно вырисованными шлюзами и соплами. Рядом космонавт. Он стоит спиной, но на спине множество датчиков. Без сомнения, это работа мальчика. А вот другой рисунок. Ракета схематична. Рядом с ней космонавт, лицом к зрителю. С прорисованными глазками, ресничками, щёчками и губками. Это, конечно, девочка. Вообще, мальчики чаще рисуют технику. Их рисунки наполнены действием. Все движется, бежит, шумит. Девочки же рисуют людей, чаще принцесс, включая себя. Если попросить детей нарисовать дорогу в детский сад, то мальчишки чаще рисуют транспорт или схему, а девочки себя с мамой за ручку. И даже если девочка нарисует автобус, то из окошка обязательно она сама выглядывает с ресничками, щечками, бантиками. продолжая А как мальчики и девочки отвечают на занятия в детском саду или школе? Мальчик смотрит на парту, в сторону или перед собой и, если знает ответ, говорит уверенно. Девочка же смотрит в лицо воспитателю или учителю и, отвечая, ищет в их глазах подтверждение правильности своего ответа. Только после кивка взрослого она продолжает. Уже увереннее. В задаваемых вопросах детей прослеживается та же линия. Мальчики чаще задают взрослым вопросы ради получения какой-то конкретной информации. А какой у нас следующий урок? Девочки для восстановления контакта со взрослым. А вы к нам еще придете? Мальчики больше ориентированы на информацию. Девочки на отношения между людьми. Специалисты давно отмечают, что время, необходимое для вхождения в урок, период вырабатываемости у детей зависит от пола. Девочки обычно после начала занятия быстро набирают оптимальный уровень работоспособности. Учителя видят это по обращенным к ним глазам и строят урок так, чтобы самая сложная часть материала пришлась на пик работоспособности, но ориентирует стани на девочек. Мальчики же раскачиваются долго и на учителя смотрят редко, но вот и они достигли пика работоспособности. А девочки, наоборот, уже начали уставать. Учитель сразу замечает это, ведь контакт с девочками у него налажен хорошо. Он постоянно видит их обращенные к себе лица. Он начинает снижать нагрузку, и урок переходит в другую фазу. А мальчикам как раз сейчас нужно дать ключевой материал. Но самое важное уже пройдено. А они его пропустили или не поняли, так как в нужный момент уровень их работоспособности, возможность усвоить трудные знания были низкими. Урок окончен. Был ли он рассчитан на мальчиков, на особенности их физиологических и психологических функций? К сожалению, нет. В эксперименте группе детей задали вопрос о происхождении человека. Вперед вы вступили девочки и, перебивая друг друга, заявили, что человек произошел от обезьяны. Мальчики молчали. Тогда девочек увели и задали тот же вопрос только мальчикам. Сначала тишина. А потом начался настоящий фейерверк версий. От обезьяны, от ребра Адама. Прилетели из космоса и так далее. Почему же так происходит? У девочек в дошкольном и младшем школьном возрасте обычно лучше развита речь. Часто они физически сильнее мальчиков, а их биологический возраст даже при одинаковом паспортном возрасте выше. Они оттесняют мальчиков физически и забивают их в речевом плане, но при этом их ответы более однообразны, а мышление более однотипно. Среди мальчиков больше вариантов индивидуальности. Они нестандартно и интересно мыслят, но их внутренний мир Часто скрыт от нас, так как они реже раскрывают его в словах. Они молчат, и нам кажется, что они не думают, не ищут решений. А поиск идиот. Он интереснее и богаче, чем мы можем себе представить. В одном из экспериментов в гимназии первоклассникам дали ряд тестовых математических задач с нарастающим уровнем сложности. В каждой задаче добавлялось одно дополнительное условие когда построили графики успешности решения отдельно для мальчиков и девочек, то результат оказался неожиданным. У девочек, как и предполагалось, с увеличением сложности число решенных задач уменьшилось, а график плавно снижался. Мальчики же не справились с несколькими задачами средней сложности, но последующие, более трудные, решили значительно успешнее. В чем дело? После анализа задачи оказалось, то в нескольких из них были допущены опечатки. Пропущено одно из условий, уже встречавшиеся в предыдущих задачах. То есть, эти задачи не имели решения. Точнее, имели множество решений. Именно эти задачи мальчики и не смогли решить. Или дали лишь один из возможных вариантов. А что же девочки? А они даже не заметили опечаток и продолжали решать задачи по заранее заданному шаблону. Тех же детей на занятии спросили, для чего можно использовать кирпич. Первый ответ лежал на поверхности. Конечно, чтобы построить дом. А дальше девочки потянули руки и началось. Из кирпича можно построить гараж, а еще забор, а еще сарай. Наконец, тема строительства исчерпана. Поднимает руку мальчик. Кирпич можно положить ветро, когда бабушка квасит капусту для тяжести. Новая версия. Снова лес рук девочек. И снова самые разные предложения о том, где можно использовать кирпич в качестве груза. И снова тема исчерпана. И снова мальчик. Кирпичами можно обложить костер, чтобы трава не загорелась. Девочки снова подхватывают эту идею и предлагают разные рецепты спасения от пожара с помощью кирпичей. А мальчики. Можно положить кирпич на доску. Получится качеля. «Можно кирпичами бросать, как снаряды!» и так далее. Конечно, это не значит, что ни одна девочка никогда не выдвинет новые идеи, но тенденция здесь очень четкая. Установлено, что мужчины лучше выполняют поисковую деятельность, выдвигают новые идеи. Они эффективнее работают, когда нужно решить принципиально новую задачу, но требования к качеству, тщательности, аккуратности исполнения или оформления невелики. В школе мальчик может найти новое, нестандартное решение математической задачи, но сделать ошибку в вычислениях и в итоге получить двойку. Женщины обычно лучше справляются с задачами, которые уже не новые, типовыми, шаблонными, но где требуется тщательность, проработка деталей и аккуратность исполнения. А это именно то, что требует школе. Сначала детям объясняют, как надо решить задачу. То есть этап поиска исключается, его берет на себя взрослый, а детей требуют решения типовых задач, которые уже разобрали на уроке. Минимальные требования к поиску и новаторству, максимальные к тщательности исполнения. Такой подход хорош для девочек, а мальчику нужно чуть-чуть недообъяснить и натолкнуть его самого на поиск принципа решения. Этим мы, конечно, не научим его аккуратной и последовательной записи в тетради, но только так он поймет, а значит и запомнит принцип решения. То, до чего дошел своим умом, обычно не забывается. Вязание изобрели в Италии в XIII веке мужчины, и в течение нескольких столетий это было сугубо мужским ремеслом. Затем вязание начали осваивать женщины и довели его до такого совершенства, что мы, мужчины, уже не смогли конкурировать и отступили. Теперь вязание – дело сугубо женское. И так было во всем. Сначала профессию осваивали мужчины, а потом женщины доводили ее до высот совершенства. В любой деятельности, требующей поиска, свежего, нестандартного решения, впереди мужчины. А там, где нужно высочайшее исполнительское мастерство, вы, женщины, лидируете. Так композиторов больше среди мужчин, а среди хороших исполнителей женщин намного больше. Изобретатели больше среди мужчин, а рационализаторами чаще бывают женщины. Раньше профессия повара была мужской. Это мы, мужчины, искали новые компоненты, соотношения, изобретали рецепты, писали поваренные книги, а сейчас женщины-повара прекрасно готовят по этим рецептам. Мужчинам неинтересно изо дня в день делать одно и то же. Такая работа не отвечает особенностям организации их мозга и психики. Именно поэтому мужчины испытывают большие трудности при работе на конвейере. Графологи научились отличать почерк мужчины от почерка женщины. Женский почерк обычно более правильный, красивый, стандартный, симметричный. Элементы букв ближе к тем, что предоставлены в школьных прописях. Почерк мужчин чаще более неправильный, неравномерный, размашистый, индивидуально оригинальный. Иногда с недописанными элементами букв. Менее похожи на принятые стандарты. В психологии известно, что вы, женщины, превосходите нас, мужчины, в речевых заданиях. Мужчины превосходят женщин в пространственно-зрительных способностях, так как выполнение таких задач требует поискового решения. Специальные исследования показали, что у мальчиков специализация правого полушария мозга, отвечающего за пространственные функции и пространственную временную ориентацию, формируется уже к шести годам. Это обеспечивает лучшую организацию видов деятельности, требующих пространственного мышления. У девочек же подобная специализация отсутствует даже к 12 годам. Возьмем такой пример, только решение геометрических задач. Помнишь, что такое геометрия? Геометрия – это наука о соотношениях и пространственных формах. Мальчики чаще решают геометрическую задачу с помощью геометрических, пространственных методов они мысленно поворачивают сравниваемые фигуры в пространстве и накладывают одну на другую. Девочки и женщины, в том числе обычные учительницы геометрии, обозначают все углы и стороны буквами и дальше работают с этими символами и с выученными шаблонами. Собственно геометрические методы они практически не применяют. Но в школе действует принцип: "Делай как я". И учительница требует от мальчика не свойственной ему речевой стратегии решение изначально неречевых пространственных задач. А ведь геометрия – наука для мужчин. Преподаватели высших учебных заведений знают, что именно для девушек-студенток начертательная геометрия является камнем преткновения. Это же можно заметить и при преподавании математики в старших классах школы. Девочки легче справляются с алгеброй, а мальчики – с геометрией. Значит, речь лучше развита у девочек и женщин? Не совсем так прямолинейно. Объясню. Что касается исполнительной части речи, совершенство речевого процесса, то эта сторона, несомненно, лучше развита у женщин девочек. У них высшая беглость речи, скорость чтения, совершение правописания. Но та сторона речи, которая связана с поиском, нахождение словесных ассоциаций, решение кроссвордов, лучше представлена у мальчика и у мужчин. Это еще раз доказывает, что сильная сторона мужчин – способность к поиску нового нестандартного решения, к новаторству. В отношении мужского пола эволюция вела отбор на сообразительность, на находчивость, изобретательность. Женскому полу важно выжить, и отбор шел на адаптируемость, приспосабливаемость, воспитуемость. Поэтому при неблагоприятных условиях Например, когда наши педагогические воздействия не соответствуют индивидуальным особенностям психики ребенка, девочки склонны принимать несвойственную им, навязанную взрослым, стратегию решения задач и в определенной мере, лучше или хуже, справляются с заданиями. Мальчики же в подобной ситуации часто пытаются уйти из-под контроля взрослого, отказываются подчиняться, поскольку адаптироваться к свойственным видам деятельности для них крайне затруднительно.